Молодая девушка, очарованная его взглядом, смутно догадываясь, что тут кроется какая-то ужасная тайна, тоже молчала. Наконец, Джальма, сложив руки, с непередаваемым выражением воскликнул: "Ты не умерла? Не умерла? А, значит, значит, я не тебя. Я не тебя!" «Убил! А? Как добр и справедлив Бог!» И говоря это, он в пылу безумной радости забыл о жертве, убитой им в порыве заблуждения. Все более и более пугаясь и видя, что кинжал, лежащий на ковре, окровавлен, мадмуазель де Кардавиль воскликнула. «Вы убили! Вы, Джальма! Боже, что вы говорите!» Можно с ума сойти. Ты жива. Я вижу тебя. Ты здесь. Ты все такая же прекрасная, чистая. Ведь, ведь то была не ты. Нет! Это не могла быть ты. Потому что я говорю, я говорю, сталь, Обратилась бы против меня, если бы это была ты! Вы убили за что? Кого вы убили? Я... Я не знаю. Женщину, похожую на тебя. И человека, которого я принял за твоего любовника. Это была ошибка. Сон. Ужасный сон. Ты жива. Ты здесь. Сон? Но это не сон. кинжале кровь. Я вам говорю, тут кровь. Ну да, я сейчас его бросил, чтобы принять яд, потому что считал тебя убитой. Яд? К какой яд? Я думал, что убил тебя и хотел умереть здесь, в твоей спальне. Умереть? Как умереть? Боже, зачем умереть? Кому умереть? Да мне же, мне, повторяю. Я думал, что убил тебя, И принял яд. Ты? Ты? Да. Это... это неправда. Вот, взгляни. Индус показал на флакон, лежавший на столе. Порывистым, быстрым движением Адриана схватила флакон и поднесла его к устам. Джальма, стоявший до сих пор на коленях с криком ужаса, бросился к ней и вырвал флакон из ее рук. Все равно... Я выпила не меньше, чем ты. Наступило страшное молчание.